Тогда отправлен был бригадир Хомяков, усмиривший гончаровских крестьян. Демидовские крестьяне вышли, и против него вооруженные крича, «Мы ее императорскому величеству не противимся! Да смерть себе от Демидова видим, и в руки к нему не идем!» Река разделяла их от войск. Солдаты начали стрелять... И видно было, что в крестьянских рядах было много убитых и раненых. Но это не отняло духа у крестьян, и они ни на шаг не отступили от берега. Хомяков требовал, чтобы высланы были из них лучшие люди для истолкования им указа. Лучшие люди пришли и объявили. Мы ее императорскому величеству ни в чем не противимся, и если за государыню будем взяты... А за Демидова нас не отдадут, и о том объявят нам указ, то противиться не будем. Хомяков не решался напасть, ждал подкреплений. Потом велел зажечь некоторые деревни и приступить к селу Рамаданову. Крестьяне выступили из села, причем схвачено их было человек двести, но прочие разбежались. и составили многочисленные разбойничьи шайки с огнестрельным оружием. В Петербурге нашли, что Хомяков действует очень слабо, и отдали его под военный суд. На его место явился генерал-майор Апочинин, которому удалось поймать 674 человека из возмутившихся крестьян. Главные зачинщики сосланы были в Сибирь, на железные заводы Демидова, с приказом употреблять их в тяжкие работы. Жалобы на мучительство Демидова объявлены выдуманными, ибо 257 мастеровых и заводских рабочих показали противное. В том же 1752 году тульский купец Лугинин купил к полотняной фабрике в Белевском уезде село Сорокалетово, В то же время пошел слух о восстании рамадановской волости. Сорокалетовские крестьяне отказались ходить на фабрику, утверждая, что к фабрикам, деревням быть не велено. Они собрались всем миром в приходской церкви, призвали священников, отслужили молебен и присягнули не слушаться Лугинина и друг друга не выдавать. При появлении военной команды крестьяне разбежались. Секретные дела Сенатского архива в Петербурге. Центральный государственный архив. Дела 1562 и 1562-а. И так далее. Дело не ограничивалось крестьянами, приписными к фабрикам и заводам. В 1752 году Олонецкие вотчины Хутенского монастыря отказали ему в повиновении. Три раза Новгородская губернская канцелярия посылала их уговаривать, но они посланных выгнали, команду били и бронили и единогласно кричали, что указа не слушают и подписываться не будут. Сенат велел послать достаточную команду исследовать дело и зачинщиков высечь плетьми нещадно. Секретные дела Сенатского архива в Петербурге. Дело 1729, лист 334, оборотный, и 363, 364, оборотный. Крестьяне Вятской провинции Хлыновского уезда Шланской волости вели дело законным порядком. Поверенный от этой волости крестьянин Бесперстов бил челом в Сенате. Имел он отъезд для торгового промысла в Оренбург. Узнавший об этом, секретарь Вятской провинции Перминов прислал за ним, как за своим крепостным крестьянином. Прислал к старости письмо, чтоб его сыскать и прислать к нему. Его сыскали и привели к Перминову, который стал ему говорить, чтоб он с приказчиками его, которые от него торгуют под чужими именами, собственными его Перминова товарами, съездил в Оренбург и за это обещал наградить. Бесперстов отказался и отпущен домой. Но староста шланской волости получил от секретаря предписание обобрать у Бесперстова и отца его все их имение, скот и хлеб. Старостый исполнил предписание, и Бесперстов отправился к Перминову жаловаться на безвинную обиду. Перминов сказал ему, «Поедешь в Оренбург с моими приказчиками, то все свои пожитки получишь назад, получишь и награждение за поездку. Если же не поедешь...» то и всю волость разорю. Бесперстов поехал в Оренбург с приказчиком Перминова, хлыновским купцом Праздниковым, который жил в доме Перминова. С 1745 по 1751 год Бесперстов прожил в Оренбурге и других городах, имея смотрение за приказчиками Перминова. Всякий его товар принимал и отправлял, Деньги взыскивал по векселям без всякого вознаграждения. А когда стал просить об увольнении, то Перминов прислал в шланскую волость людей своих, и все пожитки его и отца его забрал без остатку. Взяли разного серебра три фунта, десять лошадей, двадцать шесть овец, двадцать одну свинью, три улья пчел, денег тридцать рублей. и все отвезено в дом Перминова на мирских подводах. Этими пожитками секретарь корыстуется до сих пор, а Бесперстов и отец его скитаются между дворами и кормятся мирским подаянием. Во всех государственных властях Перминов обижает и разоряет крестьян, сбирает разные сборы на свои домовые нужды. раскладывая их на всех крестьян по числу душ. В 1748 году схватил двоих крестьян шланской волости и вымучил у них вексель в 400 рублей, а деньги взыскал со всех крестьян волости, расположа по числу душ. В том же году схватил восемь человек крестьян и вымучил вексель в 200 рублей. И с одного из этих крестьян взыскал сто рублей, а с прочих — по раскладке. Крестьяне бить челом не смеют не только в Вятской канцелярии, но и в Казанской губернской канцелярии, потому что многие челобитчики на него едва не померли в тюрьме по его проискам. Поэтому крестьяне и послали Бесперстова бить челом прямо в Сенат.